Одиннадцатилетний Петр по развитости показался иноземному послу шестнадцатилетним юношей. Старая Русь тут встала и вскрылась перед Петром со всей своей многовековой работой и ее плодами. Когда огражденный грозой палача и застенка стенка Кремлевский дворец превратился в большой сарай, и по нему бегали и шарили одурелые стрельцы, отыскивая на рышкинах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 и доживавшими в них свой век царевнами, тетками и сестрами, двумя Михайловыми и семью Алексеевными, и сотнями их певчих, крестовых дьяков и всяких верховых чинов.